Широко шагая по дороге, Кугель крутил головой направо и налево. К своей великой радости он увидел остановившуюся в полумиле к востоку от него крестьянскую телегу, у которой стояли трое местных жителей. Чтобы не производить впечатление крайней спешки, Кугель замедлил шаг, будто он неторопливо прогуливался. Ни один из людей у телеги, казалось, ничего не заметил или не придал этому никакого значения. Подойдя ближе, Кугель увидел, что у телеги, запряженной четырьмя мермелантами, отвалилось заднее колесо. Мермеланты делали вид, что это происшествие их совершенно не интересует, и отводили глаза от трех крестьян, которых предпочитали считать кем-то вроде своих слуг. Телега была нагружена вязанками дров, а в каждом углу возвышался трехзубый гарпун, призванный служить средством устрашения в случае нежданного нападения пельграна. Когда Кугель приблизился, фермеры, скорее всего братья, оглянулись на него, а потом хмуро вернулись к созерцанию отвалившегося колеса. Кугель подошел к повозке. Крестьяне искоса наблюдали за ним, однако с полным отсутствием интереса. Лицо Кугеля, уже готовое расплыться в любезной улыбке, застыло. Он прокашлялся. «Кажется, что-то случилось с вашим колесом?» «Нам не кажется, что с нашим колесом что-то случилось. Ты что, принимаешь нас за дураков? С ним что-то определенно случилось!» Потерялось стопорное кольцо и вывалился подшипник. «Это серьезная беда, так что иди-ка своей дорогой и не мешай думать», – пробурчал старший из братьев. Кугель с лукавым упреком поднял вверх палец. «Эй, дружище, никогда не стоит быть таким самоуверенным. Возможно, я смогу вам помочь». Крестьянин скорчил гримасу. «А ты что-то знаешь о таких вещах?» Его брат пренебрежительно сощурился. «И откуда у тебя такая дурацкая шляпа?» «Вы, разумеется, можете смеяться, но не исключено, что я и впрямь кое-что могу», – обиженно сказал Кугель. Он на глаз оценил повозку, которая, несомненно, весила много меньше любой из колонн Низбета. А башмаки все еще были натерты воском Осипа. Кугель шагнул к повозке и пнул ее. Всё, теперь можете убедиться, что телега и колесо весят не тяжелее пушинки. Попробуйте поднять и сами убедитесь. Младший из братьев ухватился за колесо и поднял его с такой силой, что потерявший вес диск выскользнул из его рук и взмыл высоко в воздух, где его подхватил налетевший ветер и унес на восток. Повозка же с подставленным подось валуном не поддалась действию волшебства и осталась по-прежнему тяжелой. Колесо уплывало по небу вдаль. Вдруг откуда ни возьмись появился пельгран, и, спикировав на колесо, утащил его прочь. Кугель и три крестьянина проводили взглядом чудища, исчезнувшее в горах вместе с колесом. «Ну?» – спросил старший. «И что теперь?» Кугель с сожалением покачал головой. «Я не рискну сделать еще одну попытку». «Новое колесо стоит десять терций», – заметил старший. «А ну, плати немедленно или не поздоровится!» Кугель выпрямился. «Я не из тех, кого можно испугать пустыми угрозами. А как насчет хорошей дубины или вил? Кугель предусмотрительно отступил назад и положил руку на рукоятку меча. «Если эту дорогу и обогрит кровь, то она будет вашей, а не моей!» Крестьяне стояли на месте, собираясь с мыслями. Кугель возвысил голос. За такое колесо, как ваше, отвалившееся, сломанное и стертое почти до спиц, дадут от силы две терции. Требовать большего может только человек, который смотрит на мир сквозь розовые очки. «Мы пойдем на компромисс», – выступил старший братец. «Я упомянул десять терций, ты говорил о двух. Если вычесть из десяти 2 получится восемь. Заплати восемь терций, и дело с концом». Кугель все еще колебался. «Я чую какой-то подвох. 8 терций – это слишком много. Не забывайте, я действовал из чистого альтруизма. Неужели мне придется заплатить за доброе дело?» Так ты считаешь, что отправить наше колесо кувыркаться в воздухе – это доброе дело? Давайте взглянем на проблему под другим углом, – предложил Кугель. Мне нужен ночлег. Далеко ли ваша усадьба? В четырех милях, но нам сегодня не придется спать в своих постелях. Мы останемся здесь и будем стеречь наше имущество. Есть другой выход. — сказал Кугель. — Я могу сделать так, что вся телега потеряет вес. — Чтобы мы потеряли нашу повозку точно так же, как и колесо, мы вовсе не такие болваны, за которых ты нас принимаешь, — провозгласил средний. — Отдай деньги и ступай своей дорогой, — присоединился к ним младший. — Если тебе негде переночевать, попросить в дом к Фосельму, в миле отсюда по дороге. «Великолепная идея!» – воскликнул старший с широкой ухмылкой. «И почему она не пришла мне в голову? Но сначала наши десять терций». «Десять терций? Ну и шутки у вас. Прежде чем расстаться хотя бы с грошом, я желаю узнать, где можно спокойно провести ночь. А мы тебе разве не сказали? Обратись к Фосельму, Подобно тебе...» Он альтруист и с радостью принимает в своем доме всяких бродяг. «В модных шляпах или безонах?» – хихикнул младший. Кугель колебался. Насколько мне известно, в давние времена некий Фосельм опустошил весь этот край. «Не пошел ли ваш Фосельм по стопам своего знаменитого тезки?» «Я ничего не знаю ни о самом Фосельме, ни о его предках», – пожал плечами старший брат. «Но у него большой дом», – добавил средний, – «и он никому не отказывает в приюте». «Даже сейчас из его трубы идет дым», – вставил младший. «Отдай нам деньги, и можешь идти на все четыре стороны». «Наступает ночь, а нам надо еще приготовиться к защите от виспов». Кугель полез в свою сумку и, покопавшись в яблоках, извлек оттуда пять терций. Я, пробурчал он, расстаюсь с этими деньгами не за тем, чтобы угодить вам, а чтобы наказать себя за глупую попытку помочь невежественным крестьянам. На него вновь обрушился поток брани, но компенсация была принята, и Кугель ушёл. Слегка удалившись от повозки, он услышал, как братья залились хриплым хохотом. Мермеланты беспорядочно развалились в грязи, выискивая своими длинными языками в придорожных лопухах что-либо съедобное. Когда кудель подошел к ним, вожак заговорил, но слов его было почти не разобрать из-за того, что рот у него был набит травой. Почему эти дуралеи смеются? Кугель пожал плечами. Я помог им своим волшебством, а их колесо улетело, и мне пришлось отдать пять терций, чтобы унять их вопли. Шутка глупая и нахальная, прошамкал Мермеланд. Еще час назад они послали мальчика в деревню за новым колесом. «Они уже собрались закатить сломанное колесо в канаву, когда увидели тебя!» «Я не придаю значения таким пустякам», — отмахнулся Кугель. «Они посоветовали мне переночевать в доме Фосильма, но теперь я сомневаюсь в их искренности». «Ох уж эти злокозненные конюхи! Они воображают, что могут обвести вокруг пальца кого угодно!» Они послали тебя к колдуну с сомнительной репутацией. Мермеланты в своем тщеславии именуют собственных хозяев конюхами и слугами. Обычно дружелюбные, они склонны к пьянству и, выпив пиво, встают на свои неуклюжие задние ноги, демонстрируя полосатые белые животы. В такой момент любая, даже самая незначительная провокация приводит их в ярость, и они направляют свою огромную силу на разрушение. Примечание автора. Кугель с беспокойством оглядел окрестности. А нет ли поблизости какого-нибудь другого пристанища? Наши конюхи когда-то пустили на постой несколько путников. Они затем убили их в собственных постелях, но никто из них не захотел хоронить тела, так что они бросили это занятие. А другое ближайшее жилье в двух дюжинах миль. «Это плохая новость», — приуныл Кугель. «А как надо вести себя с фосельмом? Мирмиланты зачавкали травой. «А у тебя есть с собой пиво? Мы знатные пивохлебы?» И не прочь похвастаться полосами на животах. У меня нет ничего, кроме диких яблок, но я с удовольствием поделюсь ими. Да, было бы неплохо, согласился один из мермелантов, и Кугель раздал все плоды, которые нес в сумке. Если пойдешь к Фосельму, остерегайся его козней. Однажды толстый торговец выжил потому что всю ночь распевал непристойные песни и ни разу не повернулся к колдуну спиной. Один из крестьян обошел телегу и раздраженно остановился при виде кугеля. «Что ты здесь делаешь? Прекрати докучать нашим мермелантам и проваливай отсюда!» Не удостоив его ответом, кугель пошел по дороге. Он дошел до жилища Фосельма, когда солнце уже коснулось лесистого горизонта. Это было беспорядочно построенное деревянное сооружение в несколько этажей со множеством пролетов с низкими квадратными башенками, в которых тут и там были понатыканы окна. Во все стороны смотрели балконы, козырьки, высокие фронтоны и дюжина тонких труб. Спрятавшись за деревом, Кугель внимательно рассмотрел дом. В нескольких окнах горел свет, но Кугель не заметил внутри никакого движения. Ему показалось, что жилище перед ним довольно милое, и вряд ли кому-то могло прийти в голову, что в нем живет вероломный злодей. Пригибаясь и прячась в тени деревьев и костарников, Кугель подошел к зданию краткой, точно огромный кот, он подобрался к окну и заглянул внутрь. За столом читал книгу человек неопределенного возраста, сутулый и практически лысый, если не считать каштановой с проседью челки. Длинный крючковатый нос странно выделялся на довольно плоском лице с близко посаженными выпуклыми молочно-золотистыми глазами. У него были длинные и тощие руки и ноги, а одет он был в черный бархатный костюм. Лицо колдуна оказалось спокойным и безмятежным, и Кугель напрасно пытался найти на нем хоть какой-нибудь знак, намекавший на порочность. Кугель оглядел комнату и ее обстановку. На серванте вперемешку были свалены всяческие диковины и редкости пирамида из черного камня, моток веревки, стеклянные бутылки, маленькие маски, кипы книг, бронзовый инструмент, состоящий из множества дуга перекладин и выточенный из камня букет цветов. Кугель проворно подбежал к парадной двери, на которой обнаружил тяжелый медный молоток в форме свисающего из пасти горгульи языка. Он стукнул молотком по двери. «Откройте! Честному путнику нужен ночлег, и он щедро заплатит за гостеприимство». Затем он побежал назад к окну и увидел, как Фосельм поднялся на ноги, постоял некоторое время со склоненной набок головой, а затем вышел из комнаты. Кугель мгновенно открыл окно и забрался внутрь. Потом закрыл окно, схватил с серванта веревку и затаился в темноте. Фосельм вернулся, изумленно качая головой. Он уселся в кресло и вернулся к своей книге. Кугель подошел к нему сзади и накинул петлю вокруг его груди. Потом еще и еще. Казалось, веревка в мотке никогда не закончится. Очень скоро Фосельм оказался весь замотан в веревочный кокон. Кугель обошел кресло и показался колдуну. Тот оглядел его с ног до головы, скорее с любопытством, чем со злостью. «Могу я осведомиться о причинах этого визита?» И «Это всего лишь страх», — ответил Кугель. «Я не осмелился провести ночь под открытым небом». «Поэтому пришел к твоему дому в надежде найти ночлег». «А веревка?» – Фосельм взглянул на поты, привязывавшие его к креслу. «Я не могу оскорбить тебя объяснениями», – признался Кугель. «Ты думаешь, что объяснения оскорбят меня сильнее этих веревок?» Кугель нахмурился и побарабанил пальцами по подбородку. Твой вопрос куда более глубок, чем может показаться на первый взгляд. Он восходит к древним исследованиям антагонизма воображаемого и действительного. Фосельм вздохнул. Сегодня я что-то не в настроении философствовать. По правде говоря, я забыл твой вопрос, заюлил Кугель. Волшебник улыбнулся. Я перефразирую его простыми словами. Зачем ты привязал меня к креслу, вместо того, чтобы войти в дом через дверь? Если ты так на этом настаиваешь, перестал юлить кугель, я буду вынужден открыть нелицеприятную правду. У тебя репутация коварного и непредсказуемого злодея с непреодолимой склонностью к патологическим шуткам. Фосильм скорчил скорбную мину. В таком случае простое отрицание с моей стороны не будет иметь никакого веса в твоих глазах. А кто пытался меня очернить? Кугель с улыбкой покачал головой. Как человек чести, я должен унести эту тайну с собой в могилу. Вот как! Воскликнул Фосильм и, погрузившись в размышления, умолк. Пугель, краешком глаза следя за пленником, воспользовался случаем и оглядел комнату. Кроме уже замеченного им серванта, обстановка состояла из ковра в темно-красных, синих и черных тонах, открытого книжного шкафа и табурета. Маленькая мошка, летавшая по комнате, приземлилась на лоб Фосельма. Тот вытянул из-под пут руку, смахнул незваную гостью, после чего вернул руку обратно под веревки. Кугель застыл с открытым от изумления ртом. Неужели он плохо завязал веревку? Казалось, Фосельм обезврежен так же надежно, как муха в паутине. Тут внимание Кугеля привлекло чучело птицы четырех футов в высоту, с лицом женщины, обрамленным копной вьющихся черных волос. На ее лбу возвышался двухдюймовый гребень из прозрачной пленки. «Это гарпия с Зардонского моря», – раздался голос из-за его плеча. «Их осталось очень немного. Они, неравнодушны к телам утонувших моряков», И когда корабль бывает обречен, собираются вокруг него в ожидании добычи. Обрати внимание на ее уши. Палец Фосельма протянулся над плечом кугеля и отодвинул волосы. Они совершенно такие же, как у русалок. Осторожней с гребнем! Палец уперся в основание зубцов. Острия ядовитые. Кугель потрясенно оглянулся и увидел, что палец удалился, остановившись по пути, чтобы почесать нос Фосельма, а затем снова исчез под веревками. Кугель быстро пересек комнату и проверил путы, вроде бы туго натянутые. Шляпа Кугеля оказалась перед самым носом волшебника, и тот, заметив украшающую ее чешуйку, тихонько присвистнул сквозь зубы. «У тебя исключительно нарядная шляпа», — заметил он, — «потрясающий фасон. Хотя в таком краю, как этот, то с тем же успехом мог бы натянуть себя на голову кожаный чулок». С этими словами он перевел взгляд на свою книгу. «Вполне возможно», — согласился Кугель, — «но когда потухнет солнце, ни то, ни другое не будет стоить больше капюшона от рванного балахона». Волшебник учтиво хихикнул. «Тогда все фасоны станут бессмысленными. Забавное замечание». Фосельму кратко и заглянул в книгу. «А это милая безделушка, где ты нашел такую прелестную вещицу?» И Фосельм снова метнул взгляд в книгу. «Эту блестку я подобрал по пути», — беспечно отмахнулся Кугель. «А что это за книга, от которой ты не можешь оторваться?» Он тоже опустил взгляд. «Рецепты деликатесов мадам Мильгрим». «Верно, и я как раз вспомнил, что пора помешать морковный пудинг. Возможно, ты присоединишься к моей скромной трапезе». «Ты зад!» – бросил Фосельм через плечо. Веревка упала на пол, свернувшись в маленький моток, и волшебник поднялся на ноги. Я не ждал гостей, поэтому сегодня мы поужинаем на кухне. Но я должен поспешить, а не то пудинг пригорит».